ну что господа работаем насчет три и начинаем воины переглянулись подумали коротко уточнили детали и без лишних слов отошли на свои места сработали как договаривались на счете три считал ас как самый умный остальные тени привычно ждали успев приспособиться к моей манере начинать рейд а остальные Если и удивились, то виду не подали. Да и какая разница, каким будет сигнал? Я осторожно скользнула за спину Лина и, сдвинув подальше ножны, внимательно глянула на свою тварь. Большая сволочь! Даже больше, чем те две! Наверняка мамка. Ну, самая старая и опытная. Потому-то я ее никому и не отдам. Ее шейка вполне может даже Адарону не поддаться. А рисковать тут нельзя. Третьего мага у нас нет. Лин, если что, поможет ребятам управиться побыстрее. А мне хватит своего личного и очень тайного оружия, которое я никому не желаю показывать. Моего эреола. Моего безотказного кинжала-меча, для которого, наконец, нашлась достойная работа. Он справится. Я точно знаю, что справится. Все мое существо стремится использовать именно эреол. Переданные ликхеолам знания настойчиво шепчут на ухо, что ничем иным эту заразу не возьмешь. Так что он справится. В нем вся сила древнего Эйре. В нем кровь наследника Эа. И в нем теперь и моя кровь тоже. Вместе с силой четырех знаков. Так что у твари просто нет шансов. Если не ИР, то я ее прикончу. Если не ИР, то знаки ее добьют. Я шумно втянула ноздрями воздух, пристально изучая розово-красную глотку, а потом услышала тихий счет, и на слове «три» быстрее молнии метнулась вперед. Когда вывернут, собирается в одном месте несколько штук, это, как правило, означает, что они не только родственницы, но еще и сильно зацеплены друг на друга, щупальцами ли, магией или своей странной, или чем-то еще. Так что в тот момент, когда жертва касается хотя бы одного из многочисленных, спрятанных под землей среди кустов и на деревьях щупалец, просыпаются от спячки и мгновенно накидываются на беднягу сразу все. По принципу, кому повезет. Добыча никогда не делится. Среди тварей это не принято. Поэтому как только одна из выверн схватывала жертву, всякая борьба прекращалась. И остальные тут же снова впадали в неглубокий сон, экономя силы до следующей трапезы. Иногда они соизволяли ползать или лениво перебираться с дерева на дерево в поисках удобного места для засады. Но это, как правило, случалось лишь тогда, когда их становилось возле мамки слишком много, и еды на всех уже не хватало. Здесь выверн было всего три, но больших, очень больших. Ни одной мелкой в округе, хотя обычно они, если уж заседали всем семейством, то встречались разных размеров и разной степени зрелости. А тут только трое. Что значит мелочь, или вся расползалась по соседним кустам, или, что более вероятно, была уничтожена, причем никем иным, как своими более старшими и голодными соседками. Потому что среди нежити только выверны были склонны к каннибализму, вероятно, по причине собственной лени и способности расти на протяжении всей своей немаленькой жизни, от крохотных зубастиков до таких вот, как здесь, разжиревших, вечно жрущих громадин. Услышав сигнал, я тут же позабыла про все остальное. Выверна была не той тварью, при общении с которой можно позволить себе отвлечься. Да и времени у нас немного. В идеале хотелось бы забить всех трех одновременно. Но если за теней я не беспокоилась, то рейзеры могли слегка запоздать. И в этом случае им могла понадобиться помощь. Да и маг у нас, хоть и могучий, но непроверенный. В отличие от Дея, уже наловчившегося дозировать силу, он не мог точно знать, сколько надо вложить в заклинание мощи, чтобы и успеха добиться, и не всполошить всю округу своими магическими экспериментами. Надеюсь, у него хватит опыта ничего не испортить. Иначе мне будет грустно думать о том, что его величество ошибся в своем решении. Уже наметив цель, я ногой подцепила землекороткую палку и зашвырнула зияющую впереди пасть. Выверно-послушно дрогнула, с глухим стуком сомкнула челюсти и на краткий миг обнажила тонкую, уязвимую и очень хорошо укрытую шею. А я уже была внизу. Я уже держала на готове торжествующий светящийся эреол. Я уже выпрямлялась и выпрыгивала из низкого сета одновременно совершая короткую, но очень емкую дугу. Шея твари, с легкостью поддавшись магии и аров, тихо хрустнула, и голова выверны, мертвым грузом свалилась мне под ноги. Я тут же подпрыгнула, избегая конвульсивно дергающихся челюстей, ухватилась за первую попавшуюся ветку, стремительно подтянулась, таскивая себя на то место, где только что торчала широкая пасть. А потом уже без опаски срубила вонзившиеся глубоко в ствол когти и с удовлетворением увидела, как едва вздувшиеся и порвавшие кору щупальца, каждая из которых было раза в три толще моего бедра, слепо разрубили воздух перед деревом и почти сразу обмякли. Слабые, обессилевшие и совсем уже не опасные. Убрав Эриол, я тут же повернулась к парням. Ну и что? Кажется, управились? Да. Тени, как всегда, на высоте. А с сыном давно привыкли к изобретенной мною схеме охоты. Поэтому, как только я кинула свою ветку, Шейри метко плюнула во вторую, вывернув заранее подобранную шишку. В итоге, точно такая же гулка, сомкнувшаяся пасть, такая же конвульсивная дрожь по древесному стволу вплоть до самого верха. Однако, поскольку низко расположенных веток на нем не было, ребятам пришлось изрядно попотеть, уворачиваясь от бьющихся вокруг мертвой твари отростков и обрубая те из них, которые внезапно оказывались совсем близко. Вот тогда и пригодился Дагон со своими бывшими хасами. Вот тогда и нашлась им работка нутру Мясники, блин, располосовали бедную зверушку так, что кровь улились по самую макушку. Звери. Наскаронов бы глянули. Те, как из салона только что вышли. Аккуратные, чистые и очень ценящие свои одароновые доспехи. Любо-дорого посмотреть. Так, а что там, маг? Молодец. Удовлетворенно кивнула я, наблюдая за эпической битвой с высоты. Не, под... не подвел про Морозер уснувшую тварь так, что она аж свалилась со своего насеста новогодней игрушкой и охотно подставила шею острым клинкам резеров Правда, мечи у них похуже наших, так что возиться им пришлось долго, но в конце концов обманчиво тонкая шея начала поддаваться и отчетливо захрустела под подобрушившимися на нее ударами. Все. Устало выдохнул ниш, отделив жуткую пасть от скрюченного тела. «Готово!» Я удовлетворенно улыбнулась и помахала ему рукой, после чего спрыгнула на землю, стряхнула со штанов прилипшие листики и пнула свою законную добычу. «Ничего, поохотились, да?» На меня взглянули диковатыми глазами, но промолчали. И лишь спустя пару минут, когда до них дошло, что три гигантских выверно действительно мертвы, а мы даже серьезно раненых, э, серьезно раненых никого не получили, Эрдал Третьей Крепости со странным выражением отслютовал мне окровавленным клинком. «Признаться, я не верил, что все получится, но теперь...» «Браво, фантом! Кажется, у нас действительно появился шанс вернуться обратно». глава восемнадцать на ночь расположились неподалеку по той простой причине что рядом с тем местом где устраивали себе лешку выверны редкая тварь со осмеливалась появиться появиться раз уж они себе подобных пожирали безо всяких сомнений то остальные старались лишний раз не ходить там где могли обитать эти равнодушные ко всему кроме голода создания Для нас такой вариант был более чем кстати. Поэтому, едва отыскав закрытое со всех сторон кустами место, едва ветер перестал доносить отвратительный запах гниющего мяса, Эрхаз Дагон тут же скомандовал привал. Причем, как мне показалось, люди были готовы устраиваться даже за соседним от логова деревом и соглашались до утра дышать омерзительной вонью, лишь бы быть уверенными в том, что на завтра спокойно проснутся. Против привала я не возражала. Все мы устали за этот тяжелый день. Но все равно изрядно удивилась, когда командир, выслушав мои пояснения насчет повадок гигантских выверн, а они не сильно отличались от повадок больших, безо всяких обсуждений кивнул и велел искать подходящее место. М-да. Кажется, я уже в авторитете. Кажется, мой вес среди валенской войны Воинская элита потихоньку растет. Но оно и к лучшему. Кто знает, где еще пригодится. — Ты просто зверь, фантом! — со смешком заметил тика когда отряд со вздохом рухнул на траву и немного отдышался. — Я многое видел в этой жизни, но чтобы выверну давили голыми руками! — Да ну тебя! — вяло отмахнулась я, прислонившись к улегшемуся под деревом лину. Напридумываешь тоже. Еще скажи, что я ее взглядом надвое разрубил. Вот такая байка полу получится. Тогда как ты успел? Мечом, Тика, мечом. А почему я его не видел? Я приоткрыл один глаз. А ты что, за мной следил? Нет. Озадаченно моргнул он. Просто было любопытно глянуть, как ты собираешься управиться. Обычно даже на больших выверн командой ходят. А тебе гигантское нипочем. Я ведь не поверил сперва, что сумеешь. Но ты так быстро махнул рукой, что я даже не заметил, когда ты успел выхватить меч. Черт, вот же упрямый, а! И внимательный гад. Даже Лин ему не помешал, хотя я специально просила его прикрыть. Или же кое-кто велел кое-кому за мной намеренно приглядывать. К примеру, тот же вечно сомневающийся Дагон. Или же Родан который после выверны буквально глаз меня не сводит. Неужто опять в няньке набивается? И неужто ему придется еще раз физиономию подпортить, чтобы успокоился? Я притворно вздохнула. «Тика, ты за кого меня принимаешь? Я те что, карточный шулер, чтобы всякие ужасы из рукава вытаскивать? То, что ты чего-то не видел, вовсе не означает, что этого нет. Хочешь искать чудо там, где нет?» — Ищи. Но если хочешь правды, то он у мастера драмта спросил, лгу ли я. — Не лжешь, — хитро улыбнулся совершенно невредимый маг. — Но и всего тоже не говоришь. — Ой, можно подумать, я один страдаю этим распространенным недугом. — Да никто не спорит, — успокаивающе кивнул мастер. — У каждого из нас есть секреты, ты прав. И то, что ты не хочешь раскрывать свои, понятно. Просто нам очень любопытно, фантом. Любопытно, понимаешь?» Любопытные варвари на базаре нос оторвали. Буркнула я и снова закрыла глаза. А я самый обычный, очень простой, скромный, тихий и незаметный человек. Дружные смешки заставили меня замолчать и вздохнуть уже по-настоящему. «Ну что вы ржете, а?» Что вы все время ржете?» «Прости, фантом», — посмеиваясь, сказал Ниш. «Ты кто угодно, но только не тихий, скромный и незаметный. Скорее, я бы сказал, что ты даже очень скрытный, хитрый и весьма опасный тип, от которого уже не знаешь, чего ожидать». «Да ну вас нафиг!» — насупилась я. «Вас послушать так от, ми... от меня надо держаться подальше». «Иногда». Неожиданно серьезно согласился Ниш, после чего покосился на развалившихся рядом с оборотней и кивнул. «А иногда вообще не стоит близко подходить, особенно когда рядом такая охрана!» Я с улыбкой потрепала довольно зурчавшего мире